Глава 14. На базе никто, кроме меня, не знал, что у нас гости. Поэтому пришлось через систему безопасности будить народ своим дивным голосом. "Внимание всем", вещал я. "У нас проблемы". Отряд численностью около 40 человек обложил все подступы к базе. "Не покидать базу. Свернуть все работы". И как бы пофиг, что никто роном роно не собирался этого делать. Меня же сообщение о противнике разбудило. А остальные тогда чего спят? Да и нельзя было исключать такого варианта, что какой-нибудь особенно преданный науке учёный из группы попрётся с рассветом образцы минералов собирать. Или военный выползет на кольцо покурить и за восходом двух солнц понаблюдать. Шикарное же зрелище. На земле такого не увидишь. Пока развлекался, касплей левитана привёл в режим обороны немногочисленные защитные орудия схрона. Их было всего два, правда, замаскированные под валуны кинетические турели. Да и защищали они только подходы к лифту, но против вооружённых гарболетами и мечами местных и этого хватило бы за глаза, если бы не Марней. Откуда он тут взялся? Гадал я об этом недолго. Ответ лежал на поверхности. Гончая Ордена проникла в Эмел с помощью агента Морния, здоровяка с пластиной вместо глаз, Гора. Когда же я свалил домой, а Кассий начал геноцид всех, кто ему мешал, ей пришлось быстро бежать. «Живая, учая, дрянь, ничего не скажешь». Я-то рассчитывал, что они там все друг друга поубивают в зале репликаторов. Логичным было и предположение, что побежала она не в Орден, а к своему новоприобретенному союзнику. Епископа бы это с неё спросили бы за долгое отсутствие и потерю элитного отряда гвардии, да и с падением ордена в Дивонии. Для неё всё это не очень хорошо сложилось. Короче, Марней был для Ирины единственным шансом на новую жизнь. А чтобы новый господин её принял, она слила информацию обо мне. Мол, уник, порталодел и просто бесящий всех ублюдок. Марней тоже эквит второго поколения. Напоминаю, Среагировал верно. Возможно, он знал про базу Паухванта. Может быть, просто проследил наш маршрут, когда мы ещё с Касием путешествовали, и теперь вот заявился. Как-то так всё было, я думаю. Правда, что с ними делать со всеми, непонятно. Были бы бойцы без Марнея, я бы не задумываясь предложил малому с птахом погонять борзох-вояк. Но с ними был Марней. А я после того, как Каси меня уделал как щенка, «С большой осторожностью отношусь к двухсотлетним Эквитам». «Кто там?» Размышляя, я как раз дошел до комнаты для брифингов. Малой с Птахом, а также Симонова, уже были здесь. «Марнея, помнишь?» – спросил я у здоровяка. Из всех здесь присутствующих только он встречался с этим Эквитом. «Ага, мерзкая морда. В темную нас использовал!» – вспомнил Малой. «Вот он и пришел». Остальным пришлось рассказывать о нашем общении с хозяином Креспо, о том, что он не друг другого нашего врага, специалист по тайным операциям и вообще очень хитрый старикан. Но ты говорил, что только этот твой Кассии знает об этой базе, уточнила Надя. Ой, я вас умоляю, ответил вместо меня Малой. Они тут два столетия по этим землям шарится. Уже изучили наверняка всё до метра. Может быть, Марней и не знал про точное местоположение схрона Хванта, но после того, как к нему примкнула Ирина, сложить одно с другим совсем не сложно. Да нам вообще-то и не важно, поблагодарил я спецназовца кивком. Нам бы решить, что сейчас делать. Марней проявитель одного из ближайших городов тракта. Он к северо-востоку от нас. У него наверняка есть оружие из довоенного периода этого мира. Я боюсь, что он может попытаться прорваться. Нам нужно поставить в известность Сергеева, вдруг заявила Надежда. И вот это зачем? За тем, что он за всё это платит, отрезала девушка. И у меня инструкции, так что прошу, открой портал и дай мне вернуться на землю. А вы тут пока постарайтесь не лезть на рожон. Хоть мне и не понравился её начальственный тон, я признавал, что Симонова права. Олигарха надо держать в курсе. Он, как ни крути, полноправный партнёр, и решение о том, как разбираться с возникшей угрозой, мы должны вместе. Поэтому, договорившись с девушкой, что открою обратный портал через 2 часа, я отправил её домой. Да и выйти и напинать им стоило только помощнице Олигарха исчезнуть из этого мира. Как малой подал голос. Ты сам говорил, что вооружение у противника средневековое. У бойцов, поправил его я. Про возможности Марнея я ничего такого не говорил. Тебя коси мало напенал, с усмешкой напомнил другу птах. Хочешь проверить, выдержишь ли второго эквита? Да я тогда был просто не готов, начал возмущён оправдываться здоровяк. Он меня обманул и застал в расплох. Симонова права. Закончил я обсуждение. Пока сидим на попе ровно, ждём. Вот вернётся она, тогда и будем думать, что делать. Я же пока буду за ними наблюдать. Следующие 2 часа база жила своей жизнью. Медики, получив свою команду и вону, кажется, даже не заметили, что у нас тут нештатная ситуация. Сидели в своей лаборатории и изучали добытые образцы растений. Бойцы из ЧВК Сергеева расположились у площадки лифта и там ждали либо нападения на них, либо приказа на вылазку. Я же спустился на тех этаж, который остался исключительно в моём пользовании. Я даже спал там, если оставался в Мишесе на ночёвку, и наблюдал за противником. Солдаты Марнея действовали умело. Обложили все подступы к лифту, но на рожон не лезли, подозревая потому, что Эквит знал про оборонительные возможности старых баз и не желал попусту терять людей. Сам мэр Креспа с Ириной в поле действия камер больше не попадали. Отошли куда-то подальше и ждали. Чего, хотелось бы мне знать, на что он вообще рассчитывает, этот Марней? Может, пока мы тут ждем, он готовит какую-то пакость? Бомбу, например, собирается взорвать. Я, конечно, успею всех отсюда вывести. Да и точки привязки у меня ещё есть, правда, в этом же районе, но снаружи, не на базе. Короче говоря, томительное было ожидание. Оно закончилось, как истекли отведённые Симоновой 2 часа. Я открыл портал, и из него на базу вошли Надежда, сам Сергеев и ещё зачем-то Гречихин. Последний сразу же бросил птаху. Докладывай. Вот вроде бы неплохой мужик этот Антон, но его ФСБышные замашки так иногда бесили, что вот ему стоило сказать, рассказывайте или, ну, что тут у вас? Нет, блин, обязательно надо выпендриться и показать всем, какой он большой начальник. Птах, если это и заметил, то внимания не предал. Военный человек, что тут скажешь? Субординация, табели о рангах, социальные ступени. У них всё строго с этим и вбивается в подкорку ещё на уровне военного училища. Противник никак себя не проявлял последние 2 часа, сказал он. Позиции на посту по Клифту заняты грамотно, но при необходимости мы легко уничтожим их. Вооружение противника стандартно для данного мира. Холодняк, стрелковое уровня арбалетов. Возможны более совершенные образцы вооружений, но пока их видно не было. Запросов в связи, предложений, ультиматумов не поступало. Гречихин кивнул, повернулся к Сергееву. Ваши предложения, Михаил. А меня тут типа нет. Это он специально или просто воспитание не позволяет спрашивать о таком у пацана, когда в помещении есть другие взрослые дяденьки? Олигарх словно прочитал мои мысли, глянул на меня и подмигнул. Мол, самого такое бесит, но что поделаешь? Я же инвестор. Свет, мы с Антоном и Надеждой уже обсудили ситуацию. И к единству не пришли. Я лично выступаю за переговоры. Этот ваш Марней, верно? Он чего-то хочет? В любом из миров всё определяется мотивом. Я бы хотел узнать его. К тому же, он владелец города, и нам в будущем понадобятся такие контакты. Но от вас я другого не ждал, усмехнулся я, а Сергеев с улыбкой развёл руками, дескать, переговоры мой хлеб. А остальные? Мне, кстати, понравилось, что он не стал давить авторитетом и кричать, что я деньги даю, я ему музыку заказываю. Молодец, не поставил свой голос выше даже своей подчинённой. качество хорошего руководителя. Да и обжёгся он со мной на сафари. Наденька предлагает просто выждать. Вряд ли эти люди способны сидеть в горах без провизии и долго. У нас же с этим всё в порядке. Внутрь они попасть не могут. Значит, нужно просто дождаться, пока они сами уйдут. Антон же выступает за силовое решение вопроса. Нужно сразу дать понять местным, что с нами не стоит ссориться.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 Дело говоришь. А мы прямо голосовать будем? уточнил Птах. Потому что, если так, то я за предложение Надежды. Смысл нам вписывается, если реальной угрозы нет. Симонова благодарно кивнула спецназовцу, а тот в ответ во все 32 зуба улыбнулся. Я уже обращал внимание, что старший из военных мягенько подкатывает к помощнице олигарха. Без взаимности, кстати, по крайней мере, я не видел. Какое к чертям голосование? возмутился Гричихин. Это военная база. Это моя военная база, напомнил я разошедшемуся ФСБшнику. И нет, я не тяну одеяло на себя. Ну раз уж у нас партнёрство, то давайте высказываться. Антон Если бы нас сейчас штурмовали, я бы слова не сказал, а дал бы право принимать решение тому, кто опытнее в таких вопросах, тому же Птаху. Но сейчас есть время и возможности все спокойно обсудить. Значит, будем обсуждать. Я лично за Игнор. Пусть тусят в скалах. Могли бы атаковать, уже бы атаковали. Именно в этот момент система базы решила мне напомнить, что все хорошо не бывает. Опасность. Обнаружено взрывное устройство в опасной близости от входа в базу. Активированы стрелковые турели. Запрос на открытие огня. Тот же камера показала, как двое бойцов Марнея, насколоченных из подручных средств на силках, волокут в сторону выхода на поверхность металлический ящик. Крупный такой, с два системных блока стационарного компа примерно. И тяжёлый. На вид его было видно, как нелегко им идти, а они ещё и бежать пытались. "Подтверждаю", мысленно произнёс я. Где-то наверху неслышно ударил выстрел. Один из солдат Марнея тут же упал. Второй бросил насилки и бросился бежать, но далеко уйти не смог. Второй заряд бросил его лицом в землю. Цели устранены. Взрывное устройство неактивно. «Требуется удалить его от входа, оно представляет опасность!» И сразу вслед за этим раздался взрыв. Звука я не услышал, зато его последствия почувствовали все. «Будь-то небольшое землетрясение произошло, балла на 3-4!» «Это что было?» – тут же вскричал олигарх. А система базы сообщила, что уничтожена стрелковая турель номер 2. Марней послал к входу двух смертников с бомбой. Озвучил я то, что другие знать не могли. Оборонительные турели убили обоих. Но противник на это и делал расчёт. Огневая точка вскрылась, и Марней её уничтожил. Плюс бомба взорвалась без последствий для базы. Но у нас осталось только одно оборонительное орудие. Последнее мне тоже сообщила система. А ещё сказала, что не обнаружила место, откуда вёлся огонь по нашей турели. Видимо, откуда-то издалека. Дальность камеры была не слишком высокой. То есть Марней всё-таки хочет войны? Кровожадно оскалился Молой. А олигарх посмотрел на меня очень пристально. Догадываюсь, о чём он думал. Мы тут болтаем, обсуждаем Но только у одного этого пацана есть доступ к камерам, турелям и ещё бог знает к чему. Неприятное осознание, да? Этого Михаил ещё про все мои системные плюшки не знаете. Только то, что вам необходимо или привлекает внимание, сказал более рассудительный птах. Он знал, что у базы есть оборонительные возможности, а уничтожив одну турель, он дал это понять. и то, что способен с ними справиться. Агрессивные переговоры, кивнул Сергеев. У всех, короче, своя профессиональная деформация. Делать-то теперь что? спросила Надежда. Она первая поняла, что тактика подождём, пока враги устанут и уйдут, работать не будет. Приближается противник. Один объект. Не вооружён. Запрос на открытие огня. Камера одновременно с сообщением показала человека с двумя длинными жердями, которые он держал над головой. Солдат Марниё шёл медленно, постоянно оглядываясь по сторонам и каждую секунду ожидая, что его, как и его товарищей, срежет выстрел. Отказано, ответил я системе. Уверенности в этом у меня не было, но что-то подсказывало, что скрещённые палки в этом мире аналог нашего белого флага парламентёра. И если это так, то Сергеев с птахом правы. Марней привлёк внимание, а теперь приглашает на переговоры. Тут к нам посла отправили, сказал я. Что будем делать? Пристрелим, потеряя вторую турель. Внезапно именно малый выступил на стороне здравого смысла. Обычно-то он по девизу слабоумие и отвага упарывается. Шучу, конечно. На самом деле, здоровяк совсем не такой глупый и отбитый, каким пытается выглядеть. Просто прячется за этой маской, и большинство людей в неё верят. В чём потом очень раскаивается. Разговаривать всё равно придётся. Вы сказался, олигарх. Я правильно понимаю, что этот марней достаточно жесток? чтобы повторить отправку двухсмертников с бомбой. «Да», — подтвердил я. Кассий про него говорил, что он из эквитов, которые в прошлом специализировались на тайных операциях. И нас он развел, и Ирину в логово Лидии протащить смог. Он жесток, умен и хитер. Но чего он хочет? Раньше бы я сказал, что Эмел, там зал с работающими репликаторами, и за него он с Лидией и разругался. Теперь же здесь я задумался. Если Эрина сейчас ходит у него в подручных, значит Марни знает не только то, что я Уник, но и про порталы в курсе. Наверное, именно поэтому пригнал сюда свои войска. Теперь, скорее всего, меня закончил я мысли. Меня как слугу или как донора. Но второе вряд ли. Он старый и квит. Ему моя кровь ничего не даст. — Только откат назад в развитии. — Это уже точка торга! — обрадованно воскликнул Сергеев. — Мы знаем, чего хочет оппонент. Теперь осталось выяснить, что мы за это получим. — Э-э-э! — возмутился я. — Успокойся, Свет! — хмыкнул Гречихин. — Никто тебе продавать морнею не собирается. Но пообщаться с ним стоит. У тебя есть возможность наладить связь с поверхностью. Динамиков, если ты про это, на поверхности нет. О'кей. Птах. Можно настроенные рации использовать. Мы усилок протягивали, чтобы в рейдах с базой можно было данными обмениваться. Прекрасно. Олигарк себя чувствовал в родной стихии. Давайте отправим Марнею одну настроенную рацию и спросим его, что он хочет. На решение всех технических вопросов ушло минут десять-пятнадцать. Все это время посланник Марнея, потея от страха, ждал перед площадкой лифта. Когда она открылась, он с ужасом уставился на черную коробочку, в которой лежала рация. На ней Ивона по моей просьбе написала следующее. «Возьми меня и отнеси к Марнею. Это средство связи с уником». Боец опасливо взял коробку и сказал, что он не мог. И быстренько поспешил прочь. Скорее пропал из виду камер. Некоторое время мы ждали. Я даже успел поругать себя за то, что не сказал Ивоне, чтобы она ещё инструкцию пользования рацией на мишеском не записала. Однако ещё минут через 20 наша рация ожила, и искажённый помехами голос знакомого мне экипажа произнёс: "Это Марней, вызываю Свята". Это свет. Что ты хотел, морней? Зачем пришёл на мою землю? Сергеев, настоявший на том, чтобы вести переговоры моим голосом, поднял вверх большой палец.